Да, я паук, что с того? Арка четвертая, глава сто семидесятая. Последняя. Король демонов. Ариэль. Всё плохо. Я стала слишком беспечна. Слишком обновляла после поедания матери. И почему я вообще забыла проконтролировать её перемещение? Был это большой моей ошибкой. Истинный терротект. Сто тридцать девятый уровень. Ариэль. Статус. ХП. 900000. Зелёная. МП. 87655. Синяя. 89862. Жёлтая. Средняя атака. 900000. 21. Средняя защита. 89097. Средняя магия. 87500. Средняя сопротивляемость. 87489. Средняя скорость. 89018. 89018. Да как тут побеждать? Э -э -э -э -э. Вообще-то первая оценка была запрещена. В итоге я пробилась только с помощью силы мудрости. Да уж, ее же не победить в прямом сражении, верно? Король демонов медленно приближался. Хоть и выглядела как девушка, но внутри была настоящим монстром. С таким-то драться я явно не могу. Так что, думаю, лучше бежать и встретиться с ней уже на моих условиях. Телепорт! Ага. Телепорт не активируется. Почему? Ха -ха. Похоже, ты этого не ожидала. Ты не сможешь сбежать. Способность Великий Король Демонов предотвращает возможности побега противника. Ди... Твои проделки, что ли? Вот же, блин! Невозможно бежать от Великого Короля Демонов. Блин, и правда, верно. Плохо, плохо, плохо. Вот же, как и ожидается от класса правителя. Запретила мне оценку, верно? а Она меня оценить пыталась? Ну, поскольку я установила, что оценка всегда запрещена, то проблем быть не должно. Но ведь я-то смогла пробиться к ней благодаря мудрости. Неважно. Всё, что мне нужно сделать, просто убить тебя. Ага, делать-то? Это впервые, когда меня сумели загнать в угол с момента создания системы. Можешь гордиться собой. Король демонов был активирован. Призыв. И появилось десять коробок. Из коробок выходили люди. Но не знаю, только... Это, в общем, можно людьми назвать или нет. В общем, какие-то марионетки появились. Не те красивые, которые в магазинах продавались, а именно боевые марионетки. Моя цель их видела настоящую сущность марионеток внутри паукообразные монстры. Ой-ой. Показатели выше, чем у Арха. Какие у нее козыри-то в рукаве? А -а -а -а, интересно, что будет дальше. «Поскольку ты сумела захватить королеву, против тебя они явно бесполезны. Ты слишком опасна». «Вот такое от неё-то и правда странно слышать!» «Тогда умри». И марионетки стали атаковать. Статус каждый превышал 10000 тысяч! С ними, конечно, уже да я могла справиться, но с друг другом они явно хорошо взаимодействовали. Я постоянно получала урон от их атак. Мои хиты только так падали. Ничего сделать не могу. Плохо. Плохо. Хиты упали до нуля. Ладно, ладно. Если все так и продолжится, мана моментально кончится. И вот добивающий удар. Король демонов активировала магию. Магию, конечно, я знаю, но никогда не видела. Это была магия бездны 10 уровня. От восставших. Бесчисленное число перевёрнутых чёрных крестов падало с небес. Картина правда удивительная. Мощь ужасает. Перевёрнутый крест попал и по мне. Часть тела исчезла. От одного попадания пол тела пропал. Оно, конечно, восстановилось с помощью суперскоростного восстановления хитов. Но вот новые кресты падали ещё быстрее, чем моё тело успевало восстанавливаться. От перевёрнутых крестов никак не увернуться. Символы разрушения падали вниз, как снег. Никого не трогая, кроме меня. Невозможно уклониться. Невозможно перехватить. Удар и удар. Показатели только так падали. Все показатели падали. Это очень плохо.